Когда-нибудь я расскажу нашим детям историю о нас с тобой. Историю любви почти сказочную. Она и была такой до тех пор, пока ты не решил, что я тебя обманывала. Детям? Да. Я должна родить от тебя второго ребенка. Если я этого не сделаю, наш сын умрет. Когда мы впервые встретились, он стал моим боссом, а я его личной помощницей и неподходящей партией для наследника холдинга. Но нам не суждено было быть вместе. Тогда я уехала, думая, что мы расстаемся навсегда. Спустя время я вернулась, но не одна. Однотомник. ха -э. В романе две параллельные любовные линии.